Глава 24 На какое-то время Кэтрин оставили одну. В ожидании она рассматривала маленькие белые стульчики и гадала, организовали ли съёмку Мэйсон с сестрой, или детишкам здесь однажды взаправду явили всё это безумие. Ни один из этих вариантов не облегчал ей душу, и желание поскорее убежать из этого обиталища чуть не воплотилось в реальный побег. Она могла понять крыс. В диораму с крысами чувствительная душа Творца вложила всю горечь потери младших братьев, весь ужас пережитый на войне. Но явленное ей зрелище склонялось к некоему болезненному гротеску, преступному примитивизму, взывающему кровожадному и бесчеловечному пониманию воздаяния, к чему-то из средних веков в духе Тюдора и династии Стюартов, быть может, даже к чему-то еще более древнему и темному. Ее все никак не оставлял вопрос, каким же Мейсон вернулся сюда с войны. Сюжет постановки был прост и взывал скорее к чувствам зрителя. Вычерная яркая история была рассчитана на невзыскательную публику и отличалась омерзительными актерами и животно-грубой подачей. К 50-м годам безумие Мейсона, видимо, достигло пика. Но чего у зрелища было не отнять, так это производимого эффекта. Даже записанное на некачественную пленку, лишенная звука и показанное на куске белой ткани, оно впечатляло. Никакое свойственное фильмам тех лет дрожи изображение, никакого впечатления павильонной съемки. Эти фигуры на сцене не были похожи на двумерные картонки и не тряслись, как марионетки в кукольном театре. Кэтрин не была уверена, что они вообще крепились к нитям, которые непременно бы серебрились на затемненном фоне. Сцена была достаточно большой для маленьких актеров, но фигуры на ней никак не могли быть детьми. У некоторых персонажей виднелись, очевидно, звериные лапы. Все их движения были естественными. Деревянные части двигались рывками. Животное плавно. Судя по всему, спектакль либо был снят кадр за кадром с помощью фотокамер, либо дядюшка Эдит собрал для съемок команду профессиональных кукловодов. И актерами здесь явно выступали те самые куклы, что Кэтрин видела в детской их головы нельзя было спутать с другими. Несомненно, в этой постановке в полной мере обрёл воплощение мрачный и отталкивающий талант Мейсона, И она была первым за многие годы зрителем. Экран был сделан из грубой холщи. Многослойные портьеры были разведены по бокам и прихвачены шёлковыми поясками неизвестным декоратором. Над сценой не было ни мостика, ни платформы. Никакой площадки, где могли бы разместиться кукловоды. Сцена упиралась в глухую стену. Если Мейсон и его сестра выступали кукловодами, где же они прятались? Не за холщовым же экраном? Приглядевшись получше, Кэтрин поняла, что подмостки перед ней надели настоящее произведение искусства. Они, судя по всему, были разборными, каждая деталь была подогнана друг к другу с филигранной точностью и усердием. Портьеры были сшиты по высшему разряду. Такие могла сработать только очень искусная мастерица, коей, по-видимому, и была мать Эдит, Виолетта. Похоже, эта комната цокольного этажа стала для театра последним пристанищем. Что было тому причиной? Видимо, зрители устали от кровавых мистерий. Или сам Мейсон устал от жизни. Стал слишком стар, чтобы выплясывать над марионетками. Интересно, а на какую публику он вообще рассчитывал? Что за цель стояла у него перед глазами, когда он работал над этим? Снаружи донёсся скрип колёс инвалидного кресла Эдит, и Кэтрин отступила на шаг от подмостков. Если хозяйка застанет её за несогласованным осмотром, добром это не кончится. Почему-то так ей казалось. К тому времени, как дверь с щелчком открылась, Кэтрин уже заняла своё место позади допотопного проектора. «Что вы делаете?» — сходу возмутилась Эдит. «Простите?» «Он же перегреется!» — старуха кивнула на аппаратуру. «Ой, извиняюсь, я в любом случае не собиралась его трогать». Мот поднялась со своего места и остановила бобину. Стараясь избежать осуждающего взгляда покрасневший глаз Эдит, Кэтрин прошла к окну, отдёрнула занавеску и приоткрыла ставню. Свежего воздуха ей впрямь не хватало. «Но...» «Так что думаете о фильме?» — нетерпеливо осведомилась старуха. «Ну, что оно? Говорите, девушка? «Ну, для своего времени это очень умно. Движение всех персонажей... Это же было снято покадрово?» «Вы о чём?» «Удивительный объём работы. Адский труд. Наверное, не один час ушёл. Что за чепуху вы городите? То были живые актёры!» Они репетировали. Представление само по себе выглядело иначе. В ту пору, когда жил и работал мой дядя, репетициями почти никто не утруждался. Но, отрепетировав всё тщательно, дядя мог не бояться за успех своего спектакля. «Так Мейсон работал не один?» — спросила Кэтрин, окончательно сбитая с толку. «Он доверял лишь моей матери, костюмеру и специалистке по реквизиту». Убийственно серьёзный тон, которым Эдит вещал о творчестве своего дяди, едва не поставил Кэтрин на грань истерического смеха. Неужели старушка хочет убедить её в том, что представление с куклами реально? Да, такой толку ждать не приходилось. Остаётся лишь дивиться тому, как в игре столь маленьких актёров заключалась столь великая мощь, не правда ли? Думаю, правда свидетельство величайшей победы гения моего дяди, то, что его работа оказывает впечатление даже вот так, через бледную плёночную копию более красочного оригинала. О да. Возможно, следовало подыграть воодушевлённым заблуждениям старухи. Тут логика была неприменима. Чтобы уйти отсюда с победой, требовалось на время прикинуться побеждённым этими безумными фантазиями. Сохранился лишь этот фильм. Самая первая мистерия жестокости, которую разучил мой дядя. Очень древний сюжет. Иногда, мне кажется, сама судьба распорядилась так, чтобы именно этот фильм уцелел. Были и другие, но пленки пришли в негодность. Лицо за окном и мертвец-свидетель погибли. Вы говорите, разучил? Да. Неужели вы совсем ничего не знаете о нашей великой истории театра? Барнами Петтигрю и Уэслис Петтил разыгрывали эту пьесу на ярмарках долгие-долгие годы. И на Старбриджской, и на Ворчестерской она побывала. Даже Ковент Гарден и Бартоломью Фейер без неё не обошлись. Всякий раз она производила фурор. Только благодаря ей великий Генри Стрейдер не был предан забвению. «Кто?» «Знаете, мой дядюшка верил, что голова маэстро-обличителя создана руками Билли Первиса, великого марионеточника и резчика по дереву. И обличитель был всякий раз готов откликнуться на зов моего дяди и делать то, что предписано ему именем — обличать!» «Прошу прощения, но кто такой Генри Стрейдер?» Эдит воинственно раздула ноздри. «Величайший из них! Первый из мучеников, о коем слышал свет! Вас совсем ничему в школе не научили? Хоть сейчас-то слушайте! Вам ведь только что была явлена история его печальной кончины. Название этой постановки «Бедолагу Генри Стрейдера вознесли на колесо». За свои воззрения, за свое искусство он был убит в Смитфилде». Да-да, на этой земле, близ Лондона. Точную дату я, увы, забыла. Убит якобы за крамольничества, за то, что недалекие считали колдовством. Уличная толпа после растерзала его бренное тело. То был первый урок истории, услышанный мною от матери в этой самой комнате. Боюсь, нам о нем в школе не говорили. Какое же скудное образование вы получили». «Хотите сказать, что вы ничего не знаете о великом лондонском шествии Стрейдера?» «Увы, я...» «Коллеги следовали за ним, милая. С ним и его трупой они прошли от Сторбриджа до самого Лондона. Поговаривали, что это второй крестовый поход детей, но власти предпочли назвать это восстанием. Он стал столь велик и могуч, столь неподвластеным, что они сочли необходимым уничтожить его». Убили его на глазах у собственной труппы. Представьте себе только. Поэтому он и есть первый из мучеников театра. Настоящая героическая личность. Он родился в этих краях. Фрагменты его тела были признаны священными. И кое-что даже было возвращено в эту часть света после его гибели. Вот что узнала я здесь. Кто-то был слишком легковерным в детстве, Чуть не сказала Кэтрин, раздраженная тем, что ей снова скормили какую-то сказку. Получается, Мейсон стал продолжателем некой театральной традиции. Но почему же она, некогда интересовавшаяся театром, ни разу не слышала обо всех этих Петтигрю, Первисах и бог знает о ком еще? Нет, определенно она тут теряет время. Куклы не продавались. Это были реликты, зачем-то сохраненный Эдит, любопытные, да, но не более того. Первый день её визита был на исходе, а они и близко не подступили к тому, что было действительно важно. «Мой дядя сохранил целую английскую традицию, дорогуша. В разное время разные дур не обвиняли подобных ему в схождениях с дьяволом, чёртом. Ха! Знаете ли вы, что и Тиберий, и Клавдий в своё время наложили на них табу? О, эта трупа знавала опасные времена!» «Вся их история — летопись запретов, хроника беспрестанной цензуры!» Перейдя на шепот, Эдита округлила глаза, словно бы в страхе. «Вы видели, что стало с бедным Генри Стрейдером в Смитфилде за то, что он дерзнул возродить традицию, за свой поход на перекор церкви и власти? Он был первым мучеником, чье имя мой дядя смог сыскать в пыли веков. Но были ведь и другие». И до него, пусть их следы уже и не найти, пусть имена забыты. И после него, само собой. Откинувшись на спинку инвалидного кресла, Эдит улыбнулась, обнажив жёлтые зубы. Багаж собственных знаний и необразованные собеседницы явно радовали её. Знаете, одним летом, когда я была ещё совсем девчонкой, дядя вынес театр и труппу на лужайку и явил несколько известных ему представлений. Мученик никогда ничего не предавал бумаге, слишком-то было опасно. Многое было утрачено, но в свое время он был куда популярнее этого недоучки Шекспира. Еще до того, как мне исполнилось 10 лет, я узрела и судьбу ворожии и жертвенную красоту. Но скажите мне, многие ли юные леди в наше время могут похвастаться тем же?»